Глава 1. В 51 год он уже не мечтал о любви. Какая любовь? Когда волосы посидели, работа заняла все свободное время, а дочери выросли и шагнули в самостоятельную взрослую жизнь. Три дочери – это много, очень много. Не каждый выдержит. Полина, Ольга, Катюшка. И воспитывать их пришлось самостоятельно, без бабушек и дедушек, и, к горькому сожалению, без жены. Главное, они абсолютно разные. И сюрпризы преподносят такие, что голова кругом, и год за два считать можно. Петр Петрович нахмурился, бросил взгляд на часы и припарковал машину около подъезда своего дома. Полина. Вот кто особенно потрепал ему нервы. Вот благодаря кому журналисты последнее время с удовольствием склоняли фамилию Шурыгина в своих газетенках, подкрепляя сочные истории не менее сочными фотографиями. То его старшей дочери захотелось поучаствовать в непотребном конкурсе – Хм, лучшая попка сезона. И, конечно же, она победила. То на банкете оказалось слишком много алкоголя, и желание раздеться и устроить стриптиз содержало победу над разумом, то еще что-то в этом роде. Полина с детства творила, что хотела, и никто не мог ее остановить. И в юности она была самой задиристой, самой своевольной и самой непредсказуемой особой, обладающей насмешливым взглядом и ослепительной улыбкой. Училась, правда, хорошо, Но поведение и поступки сводили с ума и заставляли хвататься то за сигарету, то за сердце. Уж слишком легко Полина относилась к важным вещам. И эта черта характера лишь закрепилась с годами. Красива, дерзка, умна. А сколько мужчин она лишила покоя. Скольких кавалеров без особых размышлений отодвинула в сторону. Всем спасибо, все свободны. А ему так хотелось внука. Шебутного любознательного паренька, с которым можно поиграть в морской бой или футбол. И собственным салоном Анне Полина совершенно не интересовалась. По ночам пропадала в клубах, а днем безмятежно спала. И сил бороться с этой избалованной девчонкой уже не оставалось. Но в феврале Полина скоропалительно вышла замуж за Андрея Стрельцова. И, кажется, брак весьма благотворно повлиял на ее характер, хотя муж оказался ей подстать. «От этой парочки можно ожидать чего угодно», – буркнул Шурыгин, поднимаясь по лестнице к лифту. Еще немного, и он дома». Крепкий чай, ровный шум телевизора и, пожалуй, простенький бутерброд с колбасой или сыром будут очень кстати. День выдался тяжелый. Хотелось отдохнуть, расслабиться. «Девочки, мои девочки!» – нараспев произнес Петр Петрович и устало расстегнул пуговицы пиджака. Ольга, его помощница, опора, правая рука, профессионал. Как хорошо, что она решила работать с ним бок о бок ford «Форт Экст» президентом и владельцем которого он является долгие годы. И все у нее правильно и по полочкам, четко продумано, никакой суеты, лени или праздности. Два высших образования, знание английского, немецкого и французского языков, школа Сомелье, должность директора департамента закупок. Он мечтал, что со временем одна из дочерей возьмет на себя ответственность за Форт Экст, и Оля, безусловно, справится. Но личная жизнь средней дочери всегда была поводом для волнения и грусти. Трехлетний брак с пустозвоном Константином Белкиным закончился разводом. И начался длительный период затворничества. Оля не посещала светские вечеринки, не общалась с подругами, отдавала предпочтение строгим деловым костюмам и слишком уж увлеклась работой. Встречи, совещания, командировки. Опять встречи, совещания, командировки. Душа за нее болела. А бывшего муженька хотелось найти и пристрелить. Найти и пристрелить. Но судьба знает, в какой момент вильнуть в сторону, и Оля встретила мужчину, который перевернул ее устоявшийся и слишком правильный мир вверх тормашками. Никита Замятин, сын давнего друга и наследник ресторанной империи Пина Гроз, вернулся из Лондона в Москву и растопил лед в сердце Оли. Вчера она собрала вещи и ушла к нему, влюбленная, сияющая, счастливая. «Все будет хорошо. Все получится», — тихо произнес Шурыгин, вынимая ключи из кармана. Может, средняя дочь подарит ему долгожданного внука. Внук — это мечта. Еще какая мечта? Может быть, может быть, почему бы и нет? Катюшка. Его любимица, его малышка. И не важно, что ей 21 год. Она по-прежнему для него кореглазая крошка, внешне очень похожая на покойную мать. Она по-прежнему нуждается в заботе, внимании и контроле. И вот уж кому точно пока не следует думать о мужчинах, так это ей. Никаких мужчин. Она еще мала, слишком ранима, мечтательна и наивна. Сначала институт, затем работа в Форт Экст, несколько лет на приобретение опыта, а там видно будет. Хм, но разве можно доверить Катюшку кому-нибудь? Хотел бы он посмотреть на героя, который осмелится просить ее руки и сердца. Хм, уж лучше пусть этот фрукт не попадается на его пути. Никаких мужчин и точка. «Даже через 10 лет ему будет тяжело расставаться со своей любимицей, со своей малышкой». «Контроль, абсолютный контроль», — серьезно произнес Петр Петрович и открыл дверь. Но в квартире было тихо и темно. Не шумел телевизор, не журчала вода в ванной, не звучала телефонная болтовня, не горел свет в коридоре. Загуляла где-то Катюшка. Загуляла. Шурыгин нахмурился, посмотрел на часы половина десятого, Сменил ботинки на тапочки, вынул из кармана мобильник, прошел в кухню, повесил пиджак на спинку стула, нажал кнопку чайника, еще раз посмотрел на часы, сел за стол и набрал номер младшей дочери. Но безликий женский голос сообщил, что она недоступна. «Позвоните позже, дорогой товарищ». «И где ее черти носят?» — сердито бросил Петр Петрович, но тут же замер, неотрывно глядя на телефон. Тишина и особое волнение, к которому за последние дни он стал привыкать, Осторожно коснулись души, и мысли потекли совсем в другом направлении. «А может, сейчас позвонить ей? Прямо сейчас? Взять и позвонить?» Шурыгин тяжело вздохнул и на миг закрыл глаза. В 51 год Петр Петрович уже не мечтал о любви. Но никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом, чей взгляд встретится с твоим, и сердце вспыхнет. Он оказался не готов. Он не поверил. Он даже пытался улизнуть от этого невероятного чувства. Он спасался бегством. Но брякнули серебряные браслеты, мяукнула кошка, ухнул филин, и его судьба оказалась решена. Он познакомился с Любой при невероятных обстоятельствах в магическом салоне. Пыльные книги, мерцающие свечи, круглый стул, скатерть до пола, стеклянный шар на тяжелой мраморной подставке. Запах сушеных трав и жгучий взгляд темных глаз. Длинные, кудрявые черные волосы, цветастая юбка. Цыганка. Тонкая, как тростинка, желанная, как мечта, терпкая, как черемуха. И как его серьезного, солидного бизнесмена занесло в такое место. О чем он думал? О чем? О Ольге и Никите. Да, именно о средней дочери и ее молодом человеке. В тот момент невозможно было понять, какие отношения их связывают, вместе они или нет. «Дочери, дочери! Сумасшедший дом какой-то! Умеют девочки преподносить сюрпризы!» Шурыгин переступил порог магического салона с наивным и отчаянным желанием узнать правду, но так и не смог задать вопросы, потому что сердце уж слишком громко стучало, сбивая с мыслей, потому что стеклянный шар переливался то синим, то бордовым светом, потому что свечи дрожали, а голова кружилась. И он сбежал. «Извините, я нарушил ваш покой!» Я здесь случайно, извините. И уже на следующий день горько пожалел об этом. Душа ныла и не находила покоя. Повсюду мерещились черные кошки. Работа не клеилась. Мелкие неудачи подстерегали на каждом шагу. Он должен был вернуться и еще раз увидеть ее. Просто так. Но Люба в салоне не оказалась. И прошли еще долгие часы и дни, прежде чем он смог ее увидеть. Но и вторую встречу он тоже вряд ли когда-нибудь забудет. Особенно потому, что на этот раз сбежала уже Люба. «Спасибо», – тихо произнес Петр Петрович. «Кому спасибо?» «Судьбе, которая скрестила дороги именно в этой точке, старой Раде, бабушке Любы, хозяйке магического салона, которая чуть-чуть вмешалась и чуть-чуть помогла. И самой Любе, подарившей ему робкую надежду на счастье. Она оказалась школьной учительницей, а не гадалкой или дипломированным магом, И еще спасибо одному человеку, имя которого Шурыгин из вредности не хотел называть, Егор Кречетов. Но это отдельная история. Люба, любовь. Петр Петрович вновь дотронулся до телефона и улыбнулся. Он осмелился позвонить лишь один раз, вчера. И пока список романтических подвигов на этом заканчивался. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте, Петр Петрович. Они сказали друг другу всего несколько слов, будто шли по тонкому льду и боялись ошибиться. Он спросил, почему она исчезла так неожиданно. Она смущенно ответила, «Не знаю, так получилось. Непривычная обстановка, много людей». «Но мы еще встретимся?» — с надеждой спрашивал он. «Да, конечно», — отвечала она. «Я все объясню. У меня три дочери, это так много», — путался он. «Ну что вы», — мягко упрекала она, — «это замечательно». Вот и за старшей дочери он чуть не потерял Любу. А кто еще мог во время танца рухнуть на пирамиду с бокалами? Только Андрей и Полина. Петр Петрович устало потер ладонью лоб. Та да, еще парочка. На презентациях, банкетах, фуршетах всегда приходится нервничать и оглядываться по сторонам. Отчебучат они что-нибудь или обойдется, честно говоря, редко когда обходится не одно, так другое. Не прекращая думать о вечной проблеме отцов и детей, Шурыгин вновь посмотрел на часы и нахмурился. «Где Катя?» Но все тот же безликий женский голос сообщил, что она, увы, по-прежнему недоступна. «Контроль! Нужен абсолютный контроль!» Сердито буркнул Петр Петрович и нетерпеливо пробарабанил пальцами по столу.